Глава сороковая. В понедельник, 1 августа, у Бэкстрёма состоялась очередная встреча с его следственной группой. Их дело теперь явно касалось убийства, а не предположения о таковом. Жертвы, которую сначала застрелили, после чего преступник попытался спрятать тело. Кроме того, удалось установить её личность, без чего невозможно было бы сдвинуться с мёртвой точки. Результаты идентификации находились за гранью человеческого понимания, и чтобы всё равно попытаться разрешить проблему каким-то образом, он предоставил Наде право рассказать, в чём состояло новое препятствие, возникшее у них на пути к истине. Реакцию не стоило труда предугадать. Со всех сторон посыпались самые разные версии относительно невозможности умереть более чем один раз. Приятно слышать, что у нас полное согласие, по крайней мере, на сей счёт, прервал бурное обсуждение Бэкстрём. В чём в, в данном случае дело это другой вопрос, но я попросил Надю каким-то образом разобраться с ним. А вы, все остальные, будете подключаться по мере необходимости. Поэтому не стоит беспокоиться. Если произошла какая-то ошибка, Надя разберётся с этим для нас. А чем по-твоему должны заниматься все мы остальные, спросила Анника Карлсон, выяснять, кто её убил, естественно, проворчал Бэкстрём с наигранным удивлением. Мне казалось это очевидно для всех, кроме того, я попросил Ниеме рассказать нам о находках, сделанных на забытом Богом острове озера Миларен. Спасибо, сказал Ниеме. открыв свой ноутбук и спроецировав с него первую фотографию на стену. Если кого-то интересует, я решил пойти по порядку. Сначала снимки заросшего погреба, потом того, как всё выглядело в нём, после чего наша добыча. Итак, перед вами вид снаружи того, что когда-то было погребом. Да, я понимаю, почему вы сразу не обнаружили его, сказала Анника Карлсон с чувством, увидев поросший кустами холм на экране. Мне тоже не удалось этого сделать во время пребывания там, хотя я, наверное, стояла совсем близко. Собака нашла его. Мы сделали это совместными усилиями, ответил Нееми. При мысли о ранее разгоревшейся дискуссии он решил не рассказывать о помощи пастора Ленстрёма. Мы примерно представляли, где он должен находиться, и когда Кинула как отправила туда свою псину, она указала на него почти сразу. После фотографий погреба снаружи пошли первые снимки, сделанные внутри его, Фернандесом, на которых были видны кости жертвы, разбросанные по полу. Всего неими продемонстрировал три десятка снимков. Пол дюжины самого погреба, по мере того, как его отрывали и освобождали от всего постороннего, тогда как другие показывали найденные останки скелета. Большинство в виде мозаики, выложенные на рабочем столе, с вооружённым в палатке. Женщина, лежащая с руками вдоль боков и прямыми ногами, воссозданная с помощью обнаруженных костей и их фрагментов. Там, где должен был находиться череп, лежала фотография, поскольку он всё ещё находился в линчопинге. Поверх неё в предполагаемой зоне темени покоились пряди волос и отдельные волосы, обнаруженные в погребе. Ниже остатки нижней челюсти, а также несколько отдельных зубов. Так обычно поступают, когда пытаются восстановить тело. Самые крошечные найденные фрагменты костей стараются положить на правильное место, как, например, эти рёбра, сказал Нееми и показал лазерную касткой. Неплохая мозаика, заметила Кристин Олсон. Можно спросить, как много кусочков получилось? Естественно, можно, ответил Нееми и кивнул дружелюбно. У живого взрослого человека в теле целых 2 сотни костей. Так, конечно, было и в её случае, если бы звери не постарались. Наверное, лиса нанесла больше всего вреда. Но также не остались в стороне и мыши, пожалуй, и крысы, и тот или иной барсук. Я думаю, они достаточно скоро добрались до нее, поэтому у нас получилось более трех сотен костей и их фрагментов. Плюс несколько зубов и немного волос, констатировал Бэкстрем. Угу, подтвердил Ниеми. Минимальный обломок кости, который мы нашли, имеет размер порядка нескольких миллиметров и весит меньше грамма. «Самая большая находка из этой серии – левая бедренная кость. Она вдобавок, похоже, находится в приличном состоянии. Ее длина примерно 40 см, а вес почти килограмм. Мы собирались отправить ее в линчопинг, чтобы посмотреть, не смогут ли они использовать костный мозг из нее для получения ДНК». «Таким образом, вы хотите убедиться, что и кости, и череп принадлежат одному и тому же телу?» – спросил Олешкевич. «Самая большая находка из этой серии – левая бедренная кость. Точно, кивнул неяме. Да, это будет просто замечательно, согласился Бэкстрём. Тогда у Нади появится дополнительная пища для размышлений, подумал он. Ещё одна проба ДНК от того же самого трупа. Но вы ведь нашли ещё несколько вещей помимо частей её тела, сказала Анника Карлсон. Я знаю, что ты упоминал пластиковый пакет из магазина Lidl. — Да, он лежал в погребе вместе с останками. Поскольку данная торговая сеть пришла в Швецию в 2003 году, он, вероятно, оказался там самое раннее тогда. — За полтора года до цунами, — констатировала Надя. — Он имеет какое-то отношение к жертве? — спросила Кристин Олсен. — Да, я так думаю, — ответил Ниемя. — Даже почти на сто процентов уверен в этом. — И почему? Он натянул его ей на голову, чтобы не испачкать всё кровью вокруг, когда застрелил. При таком выстреле часто бывает сильное кровотечение, хоть порой и не сразу, а через несколько секунд. А ещё он наверняка не хотел видеть её лицо. Есть масса вариантов того, как преступник пытается спрятать лицо жертвы. Почему ты так уверен? поинтересовалась Анника Карлсон. Хороший вопрос, Аника. Петр Нееме показал своей лазерной указкой на фотографию пакета. Примерно в 10 сантиметрах от его открытого края мы нашли следы пластикового вышнура. Сначала он натянул пакет ей на голову, а потом завязал шнур вокруг него, вероятно, в районе её шеи. Сделал несколько оборотов и крепко затянул. Если внимательно посмотреть, можно увидеть следы от него на пластике. Шнур вы тоже нашли? спросила Анника Карлсон. Обрывки от него, подтвердил Ниеме и вывел на экран новую фотографию с полудюжиной кусочков синей верёвки, из которых самый длинный, судя по положенной рядом линейке, имел размер 3 см. Что это за шнур? спросила Надя. Немного грубый, из нейлона. Будь он из конопли или хлопка, мы не нашли бы так много от него. Мы также отправили его в линчопинг, и меня не удивит, если они смогут назвать его Марку. «У них там имеется особый отдел по всяким веревкам», — буркнул Бэкстрём с усмешкой. Наверняка согласился Ниеми и тоже улыбнулся. «Да, что у нас еще есть?» банка с колбасой, напомнил ему Бэкстрём. По слухам, ты нашёл такую. Она лежала в пластиковом пакете. Да, вот фотография, подтвердил Нееми и вывел на экран снимок и банки, и пакета, в котором она лежала. Это же колбаски Булина, констатировал Бэкстрём, не сумев толком скрыть восторг. Пивные колбаски наш убийца, похоже, настоящий гурман. Боюсь тебя разочаровать, но мне кажется, банка не имеет никакого отношения к делу, сказал Нееме. И почему же, поинтересовался Бэкстрём. Надо купить домой несколько баночек, подумал он. В последний раз я ел колбаски Булина, наверное, ещё в далёком детстве. Она из начала 80-х, объяснил Нееме. И я думаю, оказался там, по крайней мере, за 20 лет до тела. Кто-то высадился на остров с целью разбить лагерь, например, поставил свой пакет с едой в погреб, вход в который, пожалуй, ещё можно было увидеть тогда. В то, что кто-то положил бы её туда, если бы там уже лежал покойник, я не верю. Там мук, кто ест пивный колбаски Булина, плевать на подобное, пошутила Анника Карлсон. Ладно, если говорить серьёзно, я согласен с тобой, Петр. Но ты же всё равно решил отправить её в Линчопинг, предположил Бэкстрэм. Естественно, подтвердил Нееме. Всё уже в пути, и банка, и пакет, об этом я позаботился, как только услышал, что у них имеется особый отдел по исследованию колбасы. Он располагается через стену от отдела по пластиковым пакетам, в одном коридоре с тем, который занимается шнурами. Если это колбаски Булина, их наверняка ещё можно есть, заметил Бэкстрём. Чем мы займёмся сейчас, спросила Анника Карлсон, помимо попыток вернуть назад банку с колбасой, для Бэкстрёма я имею в виду, обычным расследованием убийства, пожалуй. сказал Бэкстрём. В таком случае нам, конечно, надо поговорить с Стоевиным, чтобы он позаботился о прокуроре, предложила Анника Карлсон. Да, к сожалению, всё столь плохо, вздохнул Бэкстрём. Ты должна постараться по максимуму, Анника. Попытайся обеспечить кого-то, кто хоть в состоянии завязывать шнурки на обуви самостоятельно. Пожалуй, нам пора закругляться, продолжил он. Что вы думаете об этом? Самое время гению вступить в разговор, подумал Бэкстрём. Чистый аперитив для меня перед обедом. Что касается непоняток с идентификацией, они бесспорно сбивают, заметила Анника Карлсон. По крайней мере, это беспокоит меня. Забудь пока об этом, предложила Надя. В таком случае у нас обычная история, констатировала Анника Карлсон. То есть её парень сделал это. Они ведь зачастую прячут тела с целью выиграть время, по крайней мере. Если мы сейчас не будем обращать внимание на это дело, сказал Нееми и кивнула одобрительно Надя, то я сам склоняюсь в ту же сторону, что и Анника. Даже если не стоит зацикливаться на чём-то, как раз когда речь идёт о подобном, статистика говорит сама за себя. Если наша жертва-женщина то сделал это её парень, пожалуй, проводя отпуск в лодке на озере Миларин 10 лет назад, после цунами вставил своё слово Бэкстрём, явно не сумев сдержаться. По мнению судмедэксперта, составлявшего нам компанию на острове, женщины, похожие знающие своё дело, всё могло произойти ещё позднее, где-то от 10 до 5 лет назад. Она определила это, исходя из мест, где лежало тело и состояния костей. Пожалуй, скорее 5, чем 10 лет назад. Но не позднее того, уточнил Бекстрём. Нет, по её мнению. Отпуск в лодке на озере мужчины и женщина, занимающиеся любовью, обычное дело, а потом они начинают ссориться, и всё заходит так далеко, что он в конце концов стреляет ей в голову из старой милкашки, имевшейся у него на борту, примерно так. Подвел итог не имеем. Но зачем таскать с собой ружьё, когда речь идёт об отдыхе на воде, возразила Кристин Олсон. Спиннинги и обычные удочки это ведь можно понять, но зачем оружие? Этого я не понимаю. "Пожалуй, чтобы отгонять чаек, которые гадят на палубу", предположил Нееми и улыбнулся дружелюбно. "Почему-то мне кажется, мы сейчас не продвинемся дальше". Проворчал Бэкстрём и поднялся. Наверное, всё дело в твоём обеде, сказала Надя и тоже встала.